235. Апрель, 23. Матерь мира. Чуется звучное сердце, что где-то в мирах над малой землею несется поток великой космической жизни. И в этом потоке, который поверх земных приходящих явлений, дух может найти свою струю и с ней слиться, в нее устремившись. И можно тогда на земле земные дела совершая быть в духе, в пространстве, на дальней звезде под покровом хатыка, матери мира. Земные дела и события, жизнь тогда приобретут им присущее место, не заслоняя собою весь космос и правду его. На великих просторах космического океана дух, устремленный, находит опору себе в возможности жить пространственной жизнью. Пробита толщей земной ауры, и царство надземной свободы доступно, но впереди идет мысль, как свет перед устремленным источником света. Он прободает пространство слои, увлекая сознание с собою. Собиратель плодов земных воплощений есть временный житель земли, только временный, ибо в действительности он путник пространственный, беспредельный, идущий со звезды на звезду». Звездно-пространственное значение свое осознает тогда человек, и, почитая себя беспредельным, уже не замыкает дух свой в тесные рамки земли. На земле задачи свои и возможности учиться и приобретать знания и опыт. Но это лишь одна сторона жизни духа, другая его сторона погружена в беспредельность и в ней сосредоточены для духа возможности беспредельного развития скрытого в нем потенциал. называем его огненным, светоносным потенциалом Духа. Земля дать не может всего, ибо конечный смысл бытия Духа не в ней заключен. Но, являясь космической ступенью лестницы Духа, подножием служит ему для устремления в пространство. Без Земли нельзя для вас. На Земле воплощенных. Земля — это дом Духа, такой же временный, как временен каждый земной дом для человека. прожил одну жизнь и покидает тело, оставляет свой дом человек. Также оставить он должен и землю, когда цепь земных воплощений завершена. И дух завершивший оставляет планету для высших миров и планет. Но кто-то решает свой путь на земле, чтобы людям помочь, как им помогают владыки. самоотвержение высшее, ибо тяжко быть завершившему свой дух духу среди низших сознаний. Но уже теперь им, вступившим на путь Архата, открываются двери, и доступ дается к пространственной жизни. Луч дальней звезды для идущих духов, мост света, в беспредельность космических дали. лучу достигают и входят в орбиту воздействий желанной звезды. Закон магнитного притяжения светом действует напряженно, и дух, устремленный в пространство, находит созвучную духу струю в великом потоке пространственной жизни.